Глава 6 Красный зверь в своем логовище. В городах, как и в лесах, есть свои пещеры, в которых скрывается все самое злое и опасное. Только то, что прячется в городах свирепо, низко и мелко, то есть безобразно, тогда как то, что скрывается в лесах, свирепо, дико и величественно, то есть прекрасно. Берлоги зверей лучше берлог людей, берлога лучше трущобы. А Мариус видел теперь именно такую трущобу. Он тоже был беден, и обстановка его комнаты была самая скудная, но бедность его была благородная, и потому в его мансарде все было чисто и опрятно. Комната же, на которую он смотрел в эту минуту, была грязная, зловонная, мрачная, отвратительная. Вся меблировка состояла из соломенного стула, сломанного стола, нескольких черепков разбитой посуды и двух ужасных, неописуемых кроватей, стоявших по углам комнаты. Мансарда освещалась одним только маленьким затянутым паутиной окном в четыре стекла. Через это окно проходило как раз столько света, чтобы превратить человеческое лицо в лицо призрака. Стены, точно изъеденные проказой, были покрыты шрамами и рубцами, как лицо, обезображенное какой-нибудь ужасной болезнью. Капли гнойной сырости выступали на них. Местами видны были непристойные рисунки, грубо начерченные углем. Пол мансарды, которую занимал Мариус, был выложен кирпичом, хоть и расколотым во многих местах. В комнате же Жандретто пол был не кирпичный и недощатый, а простой земляной. На этом неровном полу с инкрустацией из пыли, по-видимому не имевшим понятия о щетке, Прихотливо группировались созвездия старых носков, стоптанных башмаков и отвратительных тряпок. В комнате был, однако, камин, почему она издавалась за сорок франков в год. Чего только не было в этом камине. Жаровня, котелок, сломанные доски, тряпье, висевшее на гвоздях, птичья клетка, зола и даже немного огня. В нем грустно дымились две головни. Комната казалась еще ужаснее от того, что была очень велика. В ней были выступы, углы, темные углубления, что-то вроде бухт и мысов. Благодаря этому получались ужасные, недоступные исследованию закоулки, где, должно быть, гнездились пауки величиною с кулак, мокрицы длиною в фут и, может быть, даже какие-нибудь страшные неведомые человеческие существа. Одна кровать помещалась около двери другая около окна. Обе они были приставлены спинками к камину и стояли как раз напротив Мариуса. В углу, ближайшем к щели, в которую смотрел Мариус, висела на стене в черной рамке раскрашенная гравюра. Под ней была сделана крупными буквами надпись «Сон». Она изображала спящую женщину со спящим ребенком на коленях. Над ним парил орел, а пониже, в облаке, спускалась корона которую женщина, и не думая просыпаться, отстраняла от головы ребенка. В глубине стоял окруженный сиянием Наполеон, прислонясь к темной синей колонне с желтой капителью, украшенной такой надписью «Мариинго Аустерлиц Е. Новограммейлау». Под гравюрой стояла на полу продолговатая деревянная рама, прислоненная не совсем плотно к стене. Она походила или на перевернутую картину, или на оконную раму, или же наснятая со стены зеркало, на время приставленное к стене. Около стола, на котором стояла чернильница и лежали бумага и перо, сидел мужчина лет шестидесяти, низенький, худощавый, посиневший от холода, угрюмый, с хитрым, жестоким, тревожным взглядом. Настоящий тип негодяя. Лафатер, увидав это лицо, нашел бы в нем смесь ястреба с сутягой. Хищные птицы и кляузник становились еще отвратительнее, Дополняя друг друга, сутяга придавал хищной птице низость, птица делала человека ужасным. У этого старика была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, покрытые жесткой седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные панталоны и сапоги, из которых высовывались пальцы. У него во рту была трубка, он курил. В жалкой комнате не было хлеба, но еще оставался табак. Старик писал, должно быть, письмо, вроде тех, которые читал Мариус. На углу стола лежала старая книга в красноватой обертке. По старинному формату, в двенадцатую долю листа, обычному в библиотеках для чтения, видно было, что это роман. На обертке было отпечатано крупными буквами заглавие «Роман Дюкре Дюмениля. 1814 год. Не переставая писать, старик громко говорил сам с собою. Толстая женщина, которой могло быть от сорока до ста лет, скорчилась около камина, присев на голые пятки. На ней тоже была только рубашка, довязанная юбка с заплатами из старого сукна. Фартук из толстого холста закрывал юбку до половины. Хоть эта женщина согнулась и съежилась, видно было, что она очень высокого роста. По сравнению с мужем она казалась настоящей великаншей. У нее были безобразные, рыжевато- белокурые волосы с проседью, которые она время от времени откидывала со лба своими огромными, лоснящимися руками с плоскими ногтями. Около нее лежала на полу открытая книга такого же формата, как и лежащая на столе, должно быть другой том того же романа. На одной из кроватей сидела, спустив ноги, высокая, бледная, совсем почти голая девочка. Она как будто ничего не видела, не слышала, даже не жила. Это, должно быть, была младшая сестра той девушки, которая приходила к Мариусу. Ей казалось на вид лет 11-12, но, вглядевшись в нее повнимательнее, вы убеждались, что ей не меньше 14. Это была та девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре, «Уж какого же стрякача я задала?» Она принадлежала к числу тех болезненных детей, которые долго не растут, а потом вдруг вытягиваются сразу. Бедность выводит эти жалкие человеческие ростки. У таких несчастных нет ни детства, ни юности. В 15 лет они кажутся двенадцатилетними в 16 им можно дать 20. «Сегодня девочки, завтра женщины». Они быстро шагают в жизни, как бы для того, чтобы поскорее покончить с нею. Теперь эта девочка казалась ребенком. В комнате не было никаких принадлежностей работы. Ни станка, ни прялки, ни рабочих инструментов. В углу валялось какое-то поломанное железо подозрительного вида. Тут царила та угрюмая праздность, которая следует за отчаянием и предшествует агонии. Мариус в течение нескольких минут смотрел на это жилище, которое было ужаснее могилы, потому что здесь билась человеческая душа и трепетала жизнь. Трущобы, подвалы, и ямы, где присмыкаются на самом дне некоторые бедняки, еще не настоящее кладбище, это его преддверие. Старик замолчал, женщина не говорила ни слова, девочка, казалось, даже не дышала. Слышен был только скрип пера по бумаге. «Мерзость, мерзость, всюду мерзость!» — проворчал старик, не переставая писать. При этом в варианте возгласа Соломона женщина вздохнула. «Успокойся, дружок», — сказала она. «Не повреди себе, милый, ты слишком добр, муженек, что пишешь всем этим людям. Бедность, как и холод, заставляет тела людей теснее прижиматься одно к другому, но сердца отдаляются». Эта женщина, по-видимому, любила когда-то своего мужа всей силой любви, какая была в ее натуре. Но среди ежедневных взаимных упреков и страшной нужды, тяготевшей над всей семьей, эта любовь, по всей вероятности, угасла. Теперь от нее остался лишь пепел. Но ласкательные имена, как это нередко бывает, пережили самую любовь. Уста этой женщины говорили «дружок», «милый», «муженек», а сердце ее молчало. Старик снова принялся описать